Глава восьмая. Опал. Воронье. На первый взгляд империя сохранила свою целостность, однако развал старого порядка зашел далеко. Гуляя по улицам Опала, чувствуешь всеобщую расслабленность. Ходят наглые служки по поводу новой смены власти. Одноглазый говорил об оживлении черного рынка, в этом вопросе он уже добрую сотню лет спец. А сам я невзначай услыхал о каких-то преступниках, заключенных в тюрьму без всяких официальных санкций. Госпожу, похоже, это ничуть не трогало. Империя возвращается в русло обычной жизни. Войнам конец. В строгостях прошлого времени более нет нужды. То есть пора расслабиться? Отчего нет? Ты же громче всех жаловался, что за мир заплачено слишком дорого. Ну да. Но относительный порядок, защита прав граждан. Против этого я никогда ничего не имел. Как ты мил, Костоправ. Значит, мы были не так уж плохи? Она и раньше чертовски хорошо знала, что я об этом думаю. Я, понимаешь ли, не верю в зло без примеси добра. Тем не менее, оно существует. Зреет на севере, в серебряном клине, забитом твоими друзьями в ствол отпрыска древесного бога. Даже во властелине может быть крупица хорошего. Предположим, он любил свою мамочку. Скорее всего, вырвал из ее груди сердце и съел сырым. Я хотел сказать нечто вроде «но ты же была его женой», да только не следовало давать ей поводов для возвращения в башню. Их и без того хватало с избытком. Но я отвлекся. Я заметил перемены в мире госпожи. Последней каплей стала дюжина людей, явившихся с намерением вступить в черный отряд. Все как один бывалые солдаты. Это означало, что мужчины, годные по возрасту для воинской службы, ныне не удел. На войне были заняты все. Кто не носил серой формы, тот был в армии белые розы. Шестерым я отказал сразу, одного, с золотыми коронками на передних зубах, принял. Гоблин с одноглазым, будучи самозванными распределителями имен, окрестили его вашим сиятельством. Из остальных пяти трое мне понравились, а двое нет, однако веских доводов за или против кого-либо из них не нашлось. Я был вынужден соврать, что все они приняты, и пусть явятся на борт черных крыльев к отплытию затем посоветовался с гоблином тот обещал позаботиться чтобы двое непонравившихся опоздали вот тогда и впервые сознательно обратил внимание на воронье особого значения не придал просто подивился куда ни пойди всюду вороны одноглазый захотел поговорить со мною с глазу на глаз ты не пробовал сунуть нос туда где остановилась твоя подружка я уже устал оспаривать подобное определение госпожи она добы «Как-нибудь потом, и тебя с собой возьму. А что стряслось?» «А то, Костоправ, что это тебе не в жабу гвоздь забить. Трудновато будет туда пробраться, ведь госпожа получила здесь целую армию. Куда бы мы теперь ни направились, с нами потащится ее войско». «Ну уж нет, может, она и правит этими землями, но не черным отрядом. Ни один человек, не подчиненный мне и только мне, не будет командовать этим формированием». Одноглазый захлопал в ладоши. — Замечательно, — сказал Костоправ. — Ну, совершенно как капитан. Даже вздыбился точно так же. Громадный старый медведь перед атакой. Я, конечно, оригинальностью не отличаюсь, но не думал, что могу быть увлечен в плагиате. — Так в чем дело, Одноглазый? Чем именно она тебя напугала? — Не напугала, Костоправ. Просто осторожность не помешает. Видел ее багаж? Целый фургон барахла. — Ну, с женщинами всегда так. — Только вещи там не женские. «Если, конечно, она не носит где-нибудь магических кружавчиков, тут уж тебя лучше знать». «Магических?» «Что бы ни лежало в ее фургоне, оно содержит в себе заряд колдовства и, надо сказать, мощнейший». «И что мне, по-твоему, делать?» Он пожал плечами. «Не знаю. Просто решил, что ты должен быть в курсе». «Колдовство — это твоя компетенция. Глянь хоть одним глазком, тут я хихикнул. И сообщи, если найдешь что-нибудь полезное». Костоправ, твое чувство юмора катится к черту. Да я в курсе, с кем поведешься. Еще мама предостерегала меня насчет таких, как ты. А сейчас пошел вон. Помоги гоблину отвадить тех двоих или еще чем-нибудь займись. И держись подальше от неприятностей. Не то поплывешь за кораблем на буксире, в верткой и хлипкой шлюпке. Вообще-то чернокожему трудно позеленеть, одноглазому это удалось. Угроза подействовала. Он даже удержал Гоблина от излишнего озорства. Здесь я, хоть и нарушая хронологию событий, упомяну четверых новых членов нашего отряда. Это Ваше Сиятельство, Бадья, не знаю, почему его так нарекли, он пришел с этой кличкой, Рыжий Руди и Свечка. Последний тоже получил прозвище не от нас. История этой клички долгая и не особенно интересная, нет смысла приводить ее здесь. Новички вели себя тихо, под ногами не путались выполняли всю грязную работу и приглядывались к нам. Лейтенант Мурген был счастлив. У него, наконец, появились подчиненные.